забитый многочисленными армейскими и правительственными учреждениями громадный торговый и промышленный центр ростов был объят паникой в самом городе было неспокойно и по сведениям штабной и местной донской контрразведок можно было со дня на день ожидать выступления местных большевиков. я принял меры к ускорению переброски эшелонов кубанской дивизии. Выслал для прикрытия Батайска бронепоезд, назначил на утро совещание для принятия мер по охране города, пригласив на него командующего войсками округа Донского генерала Семенова, заведующего Донской контрразведкой полковника Сарахтина, начальника контрразведки штаба армии, ротмистра Маньковского, коменданта города и коменданта главной квартиры доклады всех этих лиц только подтвердили доложенное мне накануне генералом юзефовичем на окраинах города в рабочих кварталах и особенно в затермитском поселке издавна пользовавшимся дурной славой было неспокойно. имелись сведения о прибытии в город целого ряда большевистских агентов и намерении последних при содействии местных большевиков вызвать ряд выступлений в городе В распоряжении обеих контрразведок имелся ряд сведений об отдельных агентах большевиков. Я приказал в ту же ночь арестовать всех намеченных контрразведкой лиц. Несмотря на возражения некоторых из присутствовавших, что эти аресты могут вызвать волнение и что сил, имеющихся в распоряжении штаба для поддержания в этом случае порядка в городе, недостаточно, я настоял на своем. Считая, что только решительные действия власти Могут еще заставить считаться с ней В ту же ночь было арестовано до семидесяти человек Среди них, занимавший довольно видное положение в городе Присяжный поверенный Ломатидзе Последнего в числе шести наиболее видных большевистских деятелей Я немедленно предал военно-полевому суду приговорившему их к смертной казни. Несмотря на ряд обращенных ко мне ходатайств отдельных лиц и общественных групп о смягчении участи осужденных, главным образом ходатайствовали об имеющем значительные связи в городе Ломатидзе. Я остался непреклонен. Через день после ареста приговор был приведен в исполнение. Решительность, проявленная властью, Несомненно, возымело Ни в эти дни, ни позже никаких выступлений в городе не было. На следующий день по прибытии моем в Ростов я выезжал в Батайск для свидания с генералом Мамонтовым. Последний, высокий статный, бравого вида генерал в эту минуту казался совершенно подавленным. По его словам, казаки совсем вышли из рук и у него не оставалось даже нескольких человек для посылки в разъезд. Он с несколькими офицерами пытался навести какой-нибудь порядок среди скопившихся в Батайске беглецов. К счастью, противник преследовал весьма вяло и, видимо, не отдавал себе отчетов в нашей беспомощности. В Ростов явился ко мне прибывший со своим штабом генерал Покровский, коему я подчинил части генерала Мамонтова, приказав, не стесняясь мерами, привести их в порядок. Следом за головным эшелоном стали прибывать эшелоны кубанцев. Через два дня положение стало уже менее грозным. Кубанцы прикрыли Батайскую и Ольгинскую переправы и, выбросив на широком фронте разведку, дали возможность осветить обстановку. Расстреляв несколько дезертиров, генерал Покровский кое-как остановил и стал приводить в порядок деморализованные донские полки. С Кавказа подходили эшелоны с терцами. Генерал Деникин, прибыв из Екатеринодара, лично принял на себя руководство войсками манычской группы. Генерал Покровский, объединив командование первой кубанской Второй Терзкой терской дивизиями и несколькими полками донцов перешел в наступление и стал теснить противника к мынычу Не ожидавшие отпора красные стали поспешно отходить, но вскоре оправились и сами перешли в наступление, обрушившись на терцев. Терская дивизия, только что сформированная и плохо обученная, была жестоко потрепана и потеряла всю свою артиллерию. Генерал Деникин лично мог убедиться в серьезности создавшегося положения. Первой конной дивизии генерала Шатилова было отдано приказание спешно грузиться и следовать на маныческий фронт. Предсказания мои генералу Романовскому осуществлялись, и главнокомандующий, приняв на себя руководство маныческой операцией, вынужден был сосредоточить те самые части, каковые предлагал генералу Романовскому «Использовать для намеченной операции и я».